По мнению академика Тихомирова, Ардин Нащекин уже на первых порах своей карьеры показал себя великим дипломатом. Псковское восстание 1650 года, по-видимому, было тем трамплином, с которого он начал свою незаурядную карьеру. С 1652 года Ардин Нащекин становится главным действующим лицом в работе пограничных межевых комиссий со Швецией когда еще больше раскрылся его талант дипломата. В отличие от боярской приказной аристократии, псковский дворянин интересы России защищал блестяще, путем искусной полемики, как твердый сторонник мирного разрешения спорных вопросов, умело проявлял инициативу и мог самостоятельно решать важные вопросы государственного значения. Так, на основе солидной практики, уже в начальный период дипломатической деятельности, Ордин Нащекин сформировал собственный стиль в дипломатическом мастерстве. Прибывшего в Москву летом 1654 года Ордина Нащекина, царь Алексей Михайлович тотчас направляет в русские войска в качестве парламентера к жителям Витебска. От имени московского правительства он в сентябре предложил шляхте и мещанам на условиях сохранения имущества и вольности добровольно сдать город. Жители отказались, и Витебск был взят штурмом. Выполняя различные поручения правительства, самого монарха, Ордин Нащекин принимает активное участие в боевых действиях русских войск против Польши и Литвы. В конце 1654 года в служебной биографии Афанасия Лаврентьевича заметное изменение. Его назначают воеводы города Друи, одного из отвоеванных у Польши вблизи шведских владений в Прибалтике. Московское правительство поставило перед ним непростую задачу с малыми силами защищать границу со стороны Литвы. Вскоре новый воевода посылает царю обстоятельное письмо, в котором настойчиво предлагает занять Динабург, главный город Латгалии, чтобы тем самым предотвратить возможное вторжение войск как со стороны Литвы, так и со стороны Швеции. Предложение воеводы ордена Нащекина обсуждалось московским правительством и было одобрено. Дело в том, что в Москве уже знали о обеспокоенности шведского короля Карла X успехами русского оружия против полыни и стремлении занять северо-западную часть, Литвы. 10 апреля 1655 года Ордин Нащекин с отрядом в 700 человек начал осаду Динабурга. Для штурма города сил у русских было явно недостаточно, а воевода, боярин Салтыков, не желал помогать безродному дворянину. И когда в мае на помощь осажденному городу подошел четырехтысячный отряд литовцев, русским во главе с Ардин Нащекиным пришлось с боями отступать. В сентябре 1655 года он с отрядом возвратился в Друю, как воевода Афанасий Лаврентьевич, навел в городе порядок, проявлял заботу о местном населении, способствовал развитию ремесел, земледелия. Алексей Михайлович поощрял административную деятельность ордена Нащекина, зная о многочисленных ложных обвинениях против него со стороны местной знати. Когда в мае 1656 года Россия начала войну против Швеции, Алексей Михайлович направил Друйского воеводу с посланием герцогу Якову в Митаву о гарантии Москвой неприкосновенности территории Курляндии и ее населения. На просьбу царского посланника оказать русским войскам помощь продовольствием герцог и канцлер Фолькерзам ответили согласием. Посольская миссия ордена Нащокина в Курлянскую столицу оказалась очень своевременной и успешной. Герцог согласился заключить с Россией дружественный союз и обещал содействие во владении Ригой. Во время посольского визита воевода Друи сумел собрать ценные сведения о шведских войсках, находившихся в Риге, об обороне города. Об итогах своей поездки к урлянскому герцогу Ордин Нащокин доложил лично царю, находившемуся с войсками на западной Двине, в городе Кокенгаузене, переименованном в «Царевичев Дмитриев».